Может, оно и было одно. Маутхаузен. 8 декабря 1944 года. Дорогие родители и брат, я здоров, и все идет нормально. Ваше письмо от 6 сентября я получил, и от 13 сентября также. Спасибо вам. Пакет я еще не получил, но зато 25 сентября получил извещение на пакет, за что вас благодарю.